Глава 16, Мне всегда легко давались техники, да и сражаться я выучился легко. Оглядываясь назад, мысли мои ли дело, тайком подглядев пару ухваток, через несколько месяцев тренировок сойтись на копьях с охранником купца и победить. Да, в тот день я едва не погиб, но не погиб же. Да и после легко сумел стать на равных в поединках с Гуниром Ватажником, совсем не дураком почесать кулаки. Приблизиться к великор. И насколько же тяжело мне дается обучение на этом клятом цине. Поневоле поймешь справедливость разделения учеников по павильонам. Если твой путь — это путь меча, кулака и сражений, то глупо тратить время на то, что тебе не дается Или дается чрезмерными усилиями. Пожалуй, не будь у меня такого огромного запаса мечей, и не оставайся столько свободного времени, которое остальные тратили на оттачивание новых техник, то я бы давно отказался от учебы музыки». Маслимое мы ли дело потратить почти год на то, чтобы суметь без ошибок исполнить на цине одну единственную мелодию? И да, пусть учителя Ертии нет рядом, но я способен оценить сам себя. Во всяком случае, ни одной грубой ошибки, рвущей слух даже мне, я сейчас не сделал. Наконец-то. Это было приятно? Сложное чувство, трудно описать его одним словом. Удовольствие от наглядного результата своих трудов. Облегчение от того, что все оказалось не напрасно, Гордость, что не сдался и добился цели, как бы тяжело она не давалась. Интересное ощущение. Возможно, именно так себя чувствуют остальные, когда через месяц усилий все же создают третье созвездие земной техники. Или достают из атонора и алюделя сваренное зелье. Или вынимают из бочки с маслом закаленный клинок. Кстати, они от того ли, что у меня так плохо с медитацией познания и все мои сложности с цинем?» Да, учитель Ерти не раз говорил мне, что главное здесь память тела и ловкость пальцев. И слух, с которым у меня все очень плохо. Но все же. Я, мастер духовной силы пятой звезды, достаточно ловок, чтобы ухватить за хвост зверя в лесу. Тысячи схваток за спиной прямо говорят, что и с памятью тела у меня отлично. Так что не все так просто с игрой на цине, как считает учитель Ертий. Покачав головой, я отбросил прочь все эти мысли и вновь опустил пальцы на струны цине. Нужно закрепить успех. Полет ворона. Так называется эта мелодия. Я сам выбирал ее из всех тех, что предложил мне учитель Ертий. Потому что главное, чтобы сам ученик не испытывал отвращения к тому, чем занимается. Спорное решение. Мне, всего два месяца назад, иногда едва ли не силы заставляющего подопечных из учеников школы сражаться, не понять такой мягкости. Да и вообще, если так послушать старого Ертия, то мне что, с самого первого дня своего возвышения нравилось таскать ведра с водой? лежать на острых камнях и хлестать себя колючками? Сражаться? Да, не спорю. Мне нравится это ощущение скольжения на грани, жаркий ветер боевой медитации, ощущение превосходства над противником. Но остальное... Рука на мгновение раньше дернула струну. Ощущение было сродни тому, что мчащийся сквозь кроны деревьев ворон зацепил крылом за ветку и едва не рухнул вниз, в землю клювом. С трудом удержался в воздухе и помчался дальше, оглашая лес жалобным карканьем. Я прижал струны ладонью, заставляя их стихнуть, и снова попытался выкинуть посторонние мысли из головы. Они лишь мешают. Полет ворона. Ночь. Темное небо, луна ярко озаряет густой лес, рисуя в ветвях дорогу, к которой пролетит не каждый. Но только не смелый ворон сорваться вперед в пропасть под деревом, с хлопком расправив крылья. Воздух свистит в оперении, рвет перья, выворачивая их. Но это не может остановить ворона. Быстрей, быстрей! «Старший!» Очарование музыки разрушилось. Я замер, не коснувшись пальцами струн, позволив последним извлечённым из них звуком медленно угасать в тишине комнаты. А снаружи опять негромко позвали. «Старший!» И на этом не остановились. «Вы просили напомнить вам. Время вышло. Пора идти на экзамен». Струны затихли, и я ответил. «Я услышал тебя. Спасибо. Старший!» Печать указа за дверью дрогнула, опустилась ниже. Послушник академии склонился в поклоне перед тем, как развернуться и уйти. Я огладил струны и бока цинем, благодаря его за музыку, и убрал в кисет, Поднялся, окинув взглядом комнату и проверяя везде ли порядок. Верный и пронзатель висят над кроватью. Сама она аккуратно убрана, застелена сверху голубоватым покрывалом. Курильница благовоний потухла, пока я раз за разом срывал ворона в полет звучанием струн. На столике чернильница, рядом кисть лежит точно вдоль стопки бумаги, на которые я обычно набрасываю созвездия техник. Я вообще последний месяц сильно ими увлекся. У меня их теперь сотни, и, кажется, я начал видеть в них общие черты. Составляю десятки новых вариантов и даже добился кое-каких успехов. Были и забавные открытия. Месяца полтора назад берег притащил мне на обмен свиток из павильона техник. Ярости зверей. Земная, полное созвездие. Техника, захотеть взять которую мог только ватажник. потому что она заставляла зверей впадать в ярость и пытаться убить того, кто ее использовал. Забавное открытие состояло в том, что я и без этого обмена отлично знал первые созвездия этой техники. Оно вообще было в числе первых техник, что я выучил в своей жизни. Поиск силы, который мне вручили в школе ордена Морозной Гряды. Только там ее называли техникой человеческого ранга для поиска небесных трав, а ярости зверей по обычным эффектам. А в ордене Небесного Меча я, наконец, узнал истинное назначение техники – Ярить зверей. А поиск трав — побочный эффект. Говорю же, забавно. Но это тоже позволило мне по-другому взглянуть на те техники, что у меня были. Так что все эти дни, даже несмотря на неудачи с медленным возвышением, я оказался занят едва ли не больше, чем раньше. Теперь мне и впрямь едва хватало ночи для проб и отдыха после них. Сейчас же мне предстояло идти в западную часть академии. К самому основанию меча, за тренировочные площадки и дома старших учеников. Впрочем, после экзамена я и сам уже буду считаться учеником второго года обучения, и сам перееду в один из этих домов. Слышал из разговоров Гилая и Ираи, что в этом году среди учеников старшего года обучения не нашлось ни одного гения или таланта, которому бы предложили остаться в академии. У них сейчас прощание с академией, дни последней медитации в ущельях, а уже через неделю разъедутся по всем землям ордена, станут свежей кровью, которая вольется в отделение стражи. Ученики павильона меча станут попечителями в страже дорог и городов, или в армии пределов. Ученики остальных павильонов займут места в рядах алхимиков, начертателей и кузнецов ордена. Много где ждут выпускников академии. Но мне никогда не занять одно из таких мест. Мне нужно будет искать свое и только свое место. Я уже почти год как стал орденцем, учусь в академии и пользуюсь всеми теми благами, что она дает своим ученикам. но ничуть не приблизился к пониманию того, как мне вообще нужно выполнить задание Виостия – сделать Орден сильней. Я сам стараюсь стать сильней. Я бежал из приюта, имея на теле первую татуировку единения со стихией. Теперь же, при желании, могу проявить на теле и третье созвездие татуировки. То, что прочерчивает свои синие линии на кистях, шее и даже щеках. Именно поэтому я до сих пор использую в схватках с Гелаем только второе. Драконы имеют много секретов, но нужно быть с собой честным. Это явно не уровень таланта, который достоин остаться в Академии после трех лет обучения. Не уровень Толы или Файвары с их восьмой звездой мастера. Я пришел в Орден с почти шестью десятками узлов и сумел взять чуть больше 70 за год. Впереди осталось два года и 174 узла. Да, первый год обучения явно был годом, когда нас больше испытывали на верность Ордену. Половину из тех узлов, что я сумел использовать непрерывно, я получил благодаря медитациям на болоте и у озера Поле Битвы. Здесь, в Академии, мы не так уж и много провели времени в ущелье пяти стихий, Хотя за задания с учениками школы я получил еще одну неделю медитаций там, как тому, чьи подопечные сильнее всех шагнули в возвышении. Да, и во второй и третий год обучения мы гораздо больше проведем в этом ущелье. Я слышал о двух обязательных месячных медитациях, не считая тех, что можно будет получить за очки Стеллы и как награда за задания. Но этого мало. Последний раз неделя под водопадом дала мне всего три узла. Я больше получил, медитируя на площадке перед своим домиком. Даже не представляю, каким образом Клотир отмерил мне на этот этап всего два года. Ведь каждая новая звезда будет даваться все сложнее и сложнее. Хотя нет, как раз представляю. Для начала поле битвы, Еще одно посещение парка с пантерой. Наверняка поэтому Клотир и не стал забирать у меня кольца темного. Потом прорваться вглубь как можно дальше, поискать там зал стражей. Может быть, еще какие-то остатки значимых сооружений древних. Те места, где будет много моей стихии. Попробовать добыть средний фиал единения и разбить его на площадке для медитации. Пусть нежелательно принимать внутрь, но может получится уловить что-то так, как с ядовитыми железами зверей моей стихии. Затем... Нет, не болото. Сомневаюсь, что мне дадут отлучиться к нему даже на месяц. Затем будет город тысячи этажей. По прикидкам, первого месяца медитации... который получит все, перешедшие на второй год обучения, мне не хватит, чтобы шагнуть за шестую звезду мастера, но хватит, чтобы начать думать о путешествии в город тысячи этажей. Он не так уж и далеко отсюда, в этом же хребте чудовищ, в нескольких неделях пути от Академии. И раз я сам надеюсь стать там гораздо сильнее получить одно, а может быть и два зелья древних, то, может быть, это и есть способ сделать Орден сильным. Не мои попытки натренировать десяток подопечных из школы Ордена на поле битвы, а провести с собой в город древних побольше учеников из Академии? Того же Толу, его Файвару. Наверняка там они сумеют получить толчок, который поможет им преодолеть последние преграды этапа. А Орден разом получит двух предводителей. И это не считая меня, ведь я тоже надеюсь в городе древних суметь уничтожить в себе тьму и освободить, наконец, узел в голове. А если взять с собой учеников третьего года обучения, тех, кто сегодня еще только второго? Сколько из них сумеют взлететь к вершинам этапа? На этот вопрос, наверное, лучше ответит Гелай, который завел среди них кучу приятелей. Меня же сейчас больше интересует ответ на другой вопрос: а сколько вообще ключ к городу древних может взять с собой людей, скольким может проложить дорогу? Самое малое стольким же, сколько вел с собой мериот. Впрочем, ответ на этот вопрос наверняка известен некоторым учителям Академии, к примеру, тем, над кем есть трехцветные указы стражей. и мне еще предстоит подойти к заместителю главы Академии Кселиму. отпустите меня в город древних, и всех остальных тоже. Обещаю вернуть в целости и в два раза сильней». От этой мысли я фыркнул, вызвав недовольный взгляд учителя Урика. Тоже вопрос, кстати. А почему сама Академия и вообще сам Орден не проводят такие вылазки в город древних? Я невольно вспомнил троицу лучших учеников Академии прошлых лет, заслуживших после трех лет обучения право остаться в ее стенах и продолжить возвышение. Тола, Файвара и Арвин. И кто вообще сказал, что они стали так сильны без подобного похода? С чего я решил, что такие вещи делаются громко, объявляя об этом на все земли Ордена или хотя бы на всю Академию? Я сам участвовал в двух очень длительных вылазках, на охоту за сектантами и на поле битвы. И кто-нибудь в Академии объявлял заранее, куда мы отправляемся? Конечно, я мог и пропустить подобные оглашения. Слишком много времени пропадаю в библиотеке. И на площадках тренировок, выжимая из формации своего тела все, на что оно способно. Но все же... Вот, став учеником второго года обучения, я точно знаю, куда они отправятся. Например, я знаю, что у них много уроков под личным присмотром главы Академии, который тоже месяцами пропадает за ее стенами. Кто сказал, что учеников Академии третьего года не отправляют в это время в город древних? А уже после него и определяется, кого считать талантом, на который можно и дальше тратить время, силы и ресурсы Академии. Я слышал, что для работы формации ущелья пяти стихий не хватает той силы неба, что разлета по хребту чудовищ, и которую собирают формации и массивы. Орден дополнительно тратит на ее работу многие тысячи духовных камней. Вроде как одна из двух шахт духовных камней Ордена работает только на то, чтобы все формации Академии работали в полную мощь. Потому мы оплачиваем их работу мечами, стеллой и заданиями, доказываем, что достойны таких трат духовных камней. Справедливо. что-то вроде того, что я и сам пытался устроить для своих людей, выдал им духовные камни и предложил сам решать, на что их тратить — оружие, техники или девушек цветочных павильонов. Взгляд невольно скользнул уже по нашим девушкам, по тем из них, которых я знал. Реолог, которая стояла на площадке внизу и слева бок о бок рядом с берегом, наконец-то определилась. Ирая, которая, как всегда, замерла, прижимая к себе меч двумя руками, в шаге от Гилая. Вон высокая кария, тихоня Зора и прочее. На экзамен они все надели новые одеяния Академии, еще и явно отличающиеся тканью от того, что сейчас было на мне или Гелая. Эта ткань струилась, облегая тело при каждом, даже самом небольшом движении. Внезапная и рай обернулась, вопросительно вздернула бровь и перекинула колосок ржевицы с одного края губ на другой. Я покачал головой и отвел взгляд, сосредоточившись на том, что происходило здесь и сейчас вокруг меня, а не в моих мыслях. Тем более в этой части города для меня вообще все было в новинку. Я сюда никогда не заходил. Меч основателя стал гораздо ближе и буквально нависал над нами. Высоко в небе тяжело колыхалось на ветру огромное полотнище ленты. Ущелье пяти стихий скрылись за изгибом горы, но мы оказались в его крошечном подобии. В треугольном небольшом ущелье, которое неглубоко вдавалось в склон горы. Стены этого ущелья оказались кропотливо стёсаны. У строителей получилось несколько больших круглых площадок, которые спускались уступами в обе стороны от центральной и соединялись между собой короткими лестницами. Как раз отлично видно, как несколько учеников, кажется, павильона основания, сократили путь, просто прыгая с площадки на площадку, благо они были расположены всего на десяток шагов ниже. Наверху, на противоположном склоне, на отдельной большой платформе, собрались учителя. Видимо, там есть тропа от подножия меча основателя. Я вижу знакомые фигуры старика Урика, заместителя главы Кселима, многих других и кажется самого главы Шандри в золотом халате Комтура. Наконец-то он почтил нас своим присутствием. Я невольно усмехнулся. Наверное, это значит, что мы прошли все проверки и наконец-то нас можно принимать в расчет и полноценно учить. Глядел остальные площадки, пересчитывая учеников, которые уже разбились на павильоны. Слухи не врали: на двоих меньше, чем было еще два месяца назад, и вряд ли они опоздали. скорее в чем то не подошли Академии или Ордену. Провалили очередную проверку. Их убрали, даже не дожидаясь финального экзамена, который вроде как для этого и предназначен. Ученики сбились в группы на краю каменных платформ, о чем то переговаривались. У флагов, которые опоясывали платформы, замерли послушники Академии. Красиво. Серые одежды с синими полосами на рукавах. Каждый десятый — служитель в синих одеждах. У них полосы на рукавах скорее угадываются по черной вязи узоров. Ветер лениво треплет халаты. Он словно набегает в ущелье и ускоряется в его глубине, стараясь выбраться из ловушки. Раздался шелест рвущего ткань воздуха. Через пропасть ущелья метнулись фигуры учителей. На нашу площадку приземлился старик Урик. Оглядел нас, довольно кивнул. Раздался зычный голос главы. «Ученики! Вы собрались здесь не для того, чтобы пройти какой-то там экзамен! Забудьте об этом! Вы собрались здесь, чтобы решить...» «Кто из вас стал лучшим за этот учебный год?» «Да, многие сейчас с недоумением вспоминают стелу рейтинга. Но вы ведь и сами уже должны были сообразить, что она слишком уж расплывчато учитывает ваши заслуги. Да и кто в здравом уме скажет, что ученик павильона меча лучше, чем ученик павильона котла?» Мы переглянулись. Судя по ухмылкам хохпеты и Ганвула, они бы как раз смело такое сказали. «Сегодня ученики павильонов будут решать это только между собой». «Конечно, легче всего как раз ученикам павильона меча. Меч и кулак быстро все растают по местам. Но и для остальных учеников нашей академии уже давно придуманы испытания, которые справедливо определят самые важные их таланты». Услышав это, я невольно повторил гримасу Ираи, поднял брови в немом изумлении. «Мне прямо-таки очень интересно, каким же образом на платформе, где собрались ученики павильона котла, определят, кто лучше, Риола, который алхимик, или...» Взгляд не нашел Берека, который только что стоял рядом с ней. Я, спохватившись, сообразил, что он-то ведь совсем не из павильона котла. Ладно, я перевел взгляд ниже и правей. Как сравнить Риолу Алхимика и Виомата Кузнеца? Кто из них лучше? Лучшему в павильоне традиционно положена награда от Академии. В этом году ей станут 20 тысяч рейтинга, которые вы сможете потратить на свое усмотрение. Ядро зверя восьмой звезды «Мастеры вашей стихии» и среднее стихиальное зелье. Едва это услышав, я вскинул голову, оглядывая главу Академии. На мгновение наши глаза встретились, потому что он тоже, стоя на краю своей платформы, оглядывал учеников. Но только на мгновение. Верно ли я услышал? Откуда это зелье? Если с поля битвы, то мне оно не нужно. Но я в каталоге наград учителя Рамоса, главы отделения выдачи наград, вообще не видел зелий поля битвы. А если это и впрямь зелье из города тысячи этажей, то это означает, что мои мысли верны, и орден регулярно навещает город древних. И успешно навещает, раз способен каждый год дать ученикам первого года обучения сразу пять подобных зелий. Даже я, посетив павильон здоровья семьи Кавиот и малый зал стражи, сумел получить награду всего два, малых. А орден не так прост, как я о нем думал. «Главы павильонов, приступайте!» Старик Урий кивнул и развернулся к нам. «Ученики, сдвиньтесь к склону горы!» Я поморщился, услышав это. «Теперь не будет видно остальных платформ. А мне хотелось узнать, как же будут проходить экзамены у них». «Вы будете сражаться между собой!» Гилай в полголоса хмыкнул. «Удивительно! Кто бы мог подумать? Каждый в итоге сразится с каждым. И тот, кто меньшее число раз проиграет, будет считаться победителем». Ирая отняла одну руку от груди и приподняла над собой меч. «Учитель, но ведь средоточия может не хватить на все схватки, особенно если они будут идти всерьёз». Старик Ури пожал плечами. «А кто обещал, что это будет легко?» «В схватке важны иметь и голову на плечах. Толку красиво победить первого врага мощной техникой, если перед десятом ты окажешься беспомощным». Ирай опустил меч, прижал его к себе, а затем с хрустом откусил кусок стебелька. Я даже вздрогнул. «Это же небесная трава, стальная ржевица. Она же с трудом режется обычным ножом, или я не прав? Но кое в чем мы облегчим вам экзамен, старик Ури махнул рукой. Стерми!» Один из послушников тут же оказался рядом с ним, за мгновение преодолев расстояние, отделявшее его от учителя Урия, поднял руки. На цепочках раскачивались два крупных круглых амулета. Кажется, я знаю, что это такое. Удивительно, но до этого мы обходились в тренировочных сражениях без них. Никакой второй шкуры, только обычные раны. «Достаточно нанести всего один смертельный удар, чтобы заставить сработать этот амулет. Это будет означать победу в схватке!» Я хмыкнул. Так вот к чему были эти слова про красивую победу мощной техникой. «И все равно, не очень справедливый экзамен. Здесь всё можно решить размером средоточия, хотя...» «Нет, этой техникой нужно еще и попасть. Но даже так у меня здесь не должно возникнуть никаких проблем». Гелай чуть отклонился в сторону, прошептал. «Надеюсь, сегодня ты будешь сражаться в полную силу?» Я покосился в его сторону. «Это он мне». Еще мгновение назад, предвкушающий, как получу зелье древних, меня словно окатили ледяной водой. А через мгновение я стиснул зубы. «Почему я должен всегда выбирать? И почему я должен выбирать с Гилаем?» «Если победит он, то зелье древних сделает его сильнее, а ему, готовящемуся отправиться на внешние поля битв, сражаться с сектантами, сила важна, как никому другому». Но она важна и мне. И дело не только в том, что мне нужно попасть в город древних, но и в том, что мне в конце концов нужно будет разобраться с тьмой в моей голове. Да, я сжился с ней, привык к ней. Она уже многие годы даже не напоминает о себе, окутанная толстыми стенками жемчужины. И что? Это лишь потому, что я давным-давно не сражался на грани, не тратил все свои силы на бой. Но стоит мне растратить все средоточие, да еще и потерять сознание от ран». И кто поручится, что мой навык подпитки жемчужиной силой не даст сбой? Я, по сути, постоянно живу с тяжелой раной, которая серьезно меня ограничивает. Даже сегодня я не стану тратить больше, чем две трети сил. И это в какой-то мере уравнивает меня и остальных. Да и вообще, кто сказал, что тот же Гелай, едва ли не наследник одной из фракций, наверняка гений турниров, имеет меньшее, чем у меня, средоточие? Почему я вообще раз за разом иду ему на уступки? Только из-за вины за гибель его семьи? Но сколько раз я должен ему уступать? Десять раз? Сто раз? Всю жизнь? Может, только моя смерть может искупить это? Но я не настолько почитаю добродетель справедливости, чтобы дать ему себя убить. У меня свои цели, свои надежды. Я не буду обрывать их ради того, чтобы искупить какую-то выдуманную вину. И вообще, у меня своя жизнь. Например, можно спасти сотни или даже тысячи жизней в обмен на жизни тех, кто погиб в бедствии. Можно стать полноценным стражем. И сделать так, чтобы на моих землях вообще не случалось бедствий, наказывать только виновных? Можно вообще потратить годы жизни и сделать так, чтобы бедствия исключили из наказания для поясов? Можно годами сражаться с сектантами и уничтожить их столько, сколько не уничтожил никто другой, внеся свой вклад в эту войну. А можно просто взять дела и с собой в город древних, ведь там он может получить в разы больше, чем одно зелье древних. Если у орден выносит оттуда десятки зелий, то кто сказал, что Шен страж получит меньше? «И одна такая моя помощь Гелаю в обретении силы разве не будет лучше, чем очередная уступка в сражении с ним? Уступка, которая только бесит его?» И растер бровь, а затем криво ухмыльнулся. «Прости, Гилай, но я достаточно давал тебя побеждать меня. Нет моей вины в том, что твоя семья выбрала это время для путешествия. Нет моей вины в том, что стражи так наказывают фракции за долговые контракты над одним из своих». Нет моей вины в том, что твой отец и его стражники оказались так слабы, что даже не сумели сбежать. Нет моей вины в том, что предводитель парчевых небес не вышел из города им на помощь. Но все же небо все видит, поэтому мы, наверное, и встретились, несмотря на то, как велик второй пояс. Жаль, что я вряд ли когда-нибудь наберусь смелости сказать тебе свое настоящее имя. Просто однажды Леград исчезнет на поле битвы приюта и так и не появится. «Ремило и Ирая!» Я опустил взгляд, так и не обнаружив в облаках над собой ответа, который бы успокоил сердце. Принял из рук служителя амулет, сдав ему свои, и шагнул в центр платформы, в круг, нарисованный алой краской на камнях. Через мгновение послушники опустили руки на флаги, возле которых стояли, и нас сырая накрыл купол формации. Это чтобы не пострадал никто из зрителей. Старик Ури в очередной раз повторил. «Кулак и меч слепы! Не забывайте, что вы соученики!» «Измеряйте свою силу! И не позволяйте азарту схватки туманить вам разум!» Ирая не была мне противником. Десятки тренировочных схваток давно расставили все по своим местам. Большая часть ее техник предназначена против множества слабых противников. Ей не всегда удавалось выиграть даже у остальных соучеников нашего павильона. Но она снова попыталась и проиграла. Амулет Ирая сверкнул, когда крушитель ударил ее в живот. Спустя миг, одновременно с окриком старика Урия, она опустила меч. И десятки его копий, жаливших меня со всех сторон, растворились в воздухе. Ни одна из них так и не сумела меня коснуться. Выходит, шкуры не наказывает болью. Череда схваток текла, почти не затрагивая меня. Лёгкие победы. Я давно перестал тратить время на тренировки с остальными соучениками, предпочитая безжалостные формации, способные выжить из меня. Всё до последней капли. «Гилай! Иремило!» Последняя схватка. Гилай дернул уголком рта. «Кажется, мои надежды, что сегодня ты будешь сражаться в полную силу, не лишены основания. Решил перестать скрываться?» Я заглянул в себя, оценивая потраченное. Чтобы не допустить проигрыша, приходилось тщательно защищаться. Третий запас духовной энергии как не бывало. Для Гилая хватит с сбытком Пожал плечами. «Скорее проверить, что дали мне тренировки в формациях». «Звучит очень презрительно». Так и чешутся руки поставить тебя на место. Я промолчал. Если уж он в обычном ответе видит презрение, лучше дальше молчать. Не хватало договориться до... Нас накрыл купол. Старик Ури начал повторять. «Кулак и меч слепы!» Но мы его уже не слушали, сорвавшись в движении. Оба наплевали на дистанционные техники, техники сковывания и прочие трюки. Мы оба сегодня как никогда предпочитали голую силу оружия. Звон стали, череда быстрых ударов. Я изо всех сил пытался получить преимущество, сохранив дистанцию, пользоваться длиной своего оружия, и не использовать третью татуировку. Вдох, второй, третий, но четыре кулака больше, чем два, а два клинка больше, чем один. Я не справился. Как бы я ни был быстр под второй татуировкой единения, я не справился. На мгновение мне даже показалось, что я вижу алый отблеск в глазах Гелая, что он сжигает выносливость. На мгновение. Он прорвался через завесу жалящих выпадов крушителя через уколы звездным клинком. Его мечи попробовали меня на прочность. Я устоял, принял самые опасные удары на наручи, а затем закрутил вокруг себя крушитель, то и дело выпуская его из рук и позволяя огибать меня, перекатываясь по плечам и спине, окружая себя сплошной завесой стали, отбивая удары со всех сторон и отгоняя Гелая. Звездный клинок, поступь. Между нами снова пять шагов расстояния. Что-то орут за переной формацией с ученики павильона, щерит рот Хахпет. Плевать, важен сейчас только Гелай, который смотрит мне в глаза». Вдох, второй! Гилай скрещивает перед собой мечи, отправляя в меня огненный всполох, а я делаю в его сторону выпад, отправляя навстречу копье шторма, толщиной в тело Гелая. Оно сносит несущееся на меня пламя, буквально сдувает его, проносится над головой пригнувшегося к самой земле Гелая и вонзается в купол формации, заставляя его сиять и гудеть. А мы уже столкнулись вновь, звон стали. На этот раз Гелай осыпает меня быстрыми обжигающими техниками в форме огненных игл, которые даже не могут меня коснуться. Гилай скалится, рычит, но через мгновение крушитель прорывается через завесу его мечей и рассекает шею, заставляя засиять амулет. Гилай застывает, стискивает зубы и делает шаг назад. А через мгновение голос старика Урия оглашает: "Победа! Лучший ученик Павильона меча определен." Гилай разжимает побелевшие губы и шепчет: "Я все равно стану сильнее тебя." Вдох, я подбирал слова, перебирая в голове десятки мыслей, а затем просто промолчал. Миг и крушитель исчез в кесете. Я же склонился в приветствии идущих, впечатав кулак в ладонь. Гилаев вдох боролся с собой, но ответил тем же. В нашем павильоне проверка проходила гораздо быстрее. Так что дальше нам пришлось немного поскучать, пока на остальных платформах испытания и схватки, если их можно так назвать, продолжались. Ну да я к этому был готов, помня рассказы Рейки. Правда, все оказалось совсем не так, как она описывала. В итоге в павильоне котла все свелось к тому, что в центре поставили какой-то сияющий ящик, а учеников расставили вокруг него на одинаковом расстоянии. И все застыли. Если я верно понимал происходящее, то это испытание медитации познания. Даже не знал, что она может действовать на расстоянии. Вернее, не задумывался, ведь когда-то дух Каори отлично видела содержимое моего кисета, а Лир Гарой проверял его содержимое, не снимая мою привязку крови, лишь коснувшись его рукой. Значит ли это, что с ростом силы и остальные идущие могут сравниться с духом Каори? И мне стоит опасаться чужих взглядов. Или же качество кисетов путника справляется с этим, защищая свое содержимое от любопытных глаз? Очень много вопросов, которые можно будет позже задать тому же Береку. Или Веомату, который и победил в своем павильоне. Наконец мы все выстроились на краю платформы. шаги от флагов, от которых ушли послушники и служители, не загораживая нам вид на главу Академии и его заместителя Кселима. Глава поднял руку, привлекая внимание. Спустя миг через разделяющее нас пространство донесся его голос. «Оченики, я поздравляю вас с окончанием экзамена. Да, сегодня есть не только победители, но и проигравшие. Такова жизнь. Я лишь напомню, что каждое поражение — это возможность трезво оценить свои силы». свои умения, свои таланты и свои возможности. Как бы ни старались учителя Академии, формат экзамена — это всего лишь набор ограничений и правил. Того, что никогда может и не встретиться вам в настоящей жизни». Илай прошипел что-то невнятное через зубы. Но его тут же заглушили слова главы Академии, который и не думал замолкать. «Сойдясь в схватке, может победить тот, кто добавит в стали артефакт». Лучшим кузнецом может стать тот, кто выкует не два великих меча духовного качества, а тысячу великолепных и всего земных. А прогремит ими не того алхимика, что выучил все до единого небесные травы пояса, а того, что сумел смешать их так, что создал новое зелье. Теперь хмыкнул я. Глава Академии, похоже, может утешить каждого. Хопот. И славу Ордена, как лучшей фракции, создающей форма... Слева от лестницы, по которой мы спускались в эту ущелье, сверкнула. желтым, почти белым светом, ярким, ослепляющим, заставляющим прикрыть глаза и отвернуться. Через миг сквозь меня пронеслось голубое сияние, нестерпимое, обжигающее болью, заставляющее пошатнуться. Я едва не упал, опьяненный этой волной силы. Вскинувшись, придя в себя, я только и успел, что услышать нестерпимый визг, который начали издавать стоящие в шаге от нас флаги, а затем меня окатило жаром опасности, заставившей выплеснуть из тела и покров, и духовную защиту. А через миг флаги... Взорвались, разлетались сотнями осколков, выплескивая из себя вложенную в них духовную силу. По ногам, груди, рукам, которыми я прикрывал голову, стягнуло, заставляя тело вспыхнуть болью. Покров откатился, забрав разом едва ли не четверть вложенной в него силы. Выругавшись, я выхватил из кармана амулет фимрама, который так и не одел после последней схватки, огляделся. У нас учеников павильона меча все было неплохо, мы все успели защититься, пусть обломки флагов и сумели кое кого изранить. Своими телами мы прикрыли более слабых послушников Академии, которые отошли нам за спину перед речью главы Академии. А вот на других платформах все было гораздо хуже. Тут и там взгляд выхватывало лежащие окровавленные тела. Ремесленники и те, кто просто никогда не был достаточно хорош в сражениях, похоже, даже не успели защититься. На ногах берег, на ногах худенькая Риола, но я не вижу Виомата. Раздался громкий крик главы Академии. «Окажите помощь раненым! Используй!» жахнуло. Жахнуло так, что меня ударом воздуха сорвало с места. Голову словно пронзило иглой. Я ухватился за уши, скручившись от боли, но толкнул энергию в опору, останавливаясь и не давая скинуть себя с платформы. Слева из-за склона горы вырвалось огромное облако пыли, через мгновение заполнившее наше ущелье, накрывшее нас и скрывшее от нас солнце. Подняв голову, я успел заметить стремительный росчерк над платформой главы Академии. Две фигуры, стоящие на «мече», Похоже, взорвавшиеся флаги на наших платформах не самое худшее, что случилось в Академии. Та волна силы, что уничтожила их. Послышался крик. Искаженный, глухой, незнакомый. Хотя я видел в пяти шагах от себя фигуру старика Урия, который и раздевал рот в такт словам. «Ученики павильона меча! Займитесь ранеными! Проверьте учеников остальных павильонов! Выносите раненых к саду медитаций! Старший!» Взгляд старика скользнул по нашим кашляющим фигурам. Затем он припечатал. Ремила! Спустя вдох старик сорвался с места, техникой перемещаясь сразу на десяток шагов и скрываясь в завесе пыли. Мчался он туда же, куда улетел и глава, в сторону основной части Академии, скрытой от нас изгибом горы. Мгновение я медлил, а затем заорал, не угадывая и свой голос. «Двинулись! Двинулись! Двинулись! Гела и Хахпет к котлу! рая и Ганвол к лотосу! Нам нужны лекари! Используйте на них алхимию! Поднимайте их на ноги! Мефисты! ты...» Разослав всех по сторонам, я обернулся, обнаружив позади себя послушников и трех служителей. Все на ногах, хотя только при мне один уронил под ноги опустевший фиал. Рявкнул. «Чего замерли? Разбились на шесть отрядов! По одному отряду на каждую платформу!» Ткнул пальцем в того служителя, который помнил как помощника старика Урия. «Ты! Со своим отрядом бегом за стари, за старшим Урием! Узнать, что происходит в Академии! Вернуться и доложить! Бегом!» Сам рывком ушел на соседнюю платформу, где выседающие пыли мальтешили фигуры. Заорал! Тяжело раненые есть! раздался ответ на его полиганвола. Есть! Следующие две сотни вдохов я только и делал, что оглядывал раны и решал, нужна ли моя помощь или лечебного зелья достаточно. К несчастью, кроме раненых, обнаружилось и много погибших. Кому-то не повезло получить острую щепу в глаз, кто-то истек кровью до прихода помощи. Пятеро разбились, скинутые с платформ. Может, не хватило энергии всредоточий погасить покровом высоту падения, а может, и вовсе потеряли сознание еще до этого. К счастью, по большей части погибли послушники и служители Академии, те, кого я не знал, на кого редко обращал внимание в обычной жизни Академии. Старший! Старший Ремило! Я наконец понял, что зовут меня, и отвернулся от тела очередного погибшего, которого берег поднял на платформу. Служитель, тот самый, которого я отправил оглядеться. Покрытый пылью в порванном халате, в руке заляпанный кровью меч. Тут и без слов ясно, что все очень и очень плохо. Старший Ремило, главное здание Академии! Сглотнув служитель, справился с собой. Его нет! Просто нет! Вместо него огромная яма! По всей Академии звери! Кто-то выругался. Они-то откуда? Чем занимается стража на стенах? Ему тут же ответили в несколько голосов. Прибежали на выплеск силы! А на стенах формации точно так же не выдержали, как и здесь. Я спросил то, что казалось мне главным. «А где учителя? Глава Академии, старшие ученики?» Но и мне ответил не служитель, а кто-то из-за спины. «Так ученики на медитации в ущелье пяти стихий!» Я выругался. Глава гудит, ничего не соображаю. Сам ведь это знал. Там ведь тоже все построено на формациях. Остается лишь надеяться, что их качество гораздо выше, и они выдержали ту волну силы, что пробежала через нас. Огляделся и скомандовал. «Мёртвых кесеты! Раненых на руки! Выбираемся отсюда!» «Нужно найти хоть одного учителя!» С досады заметил, что запасы силы опасно упали. Судя по цвету средоточия, у меня осталась скорее четверть, чем треть духовной энергии. Давно я не позволял себе таких трат. Не обращая внимания на суету, вокруг раскинул руки. Да, обычно круговорот запрещен на территории Академии, чтобы не нарушить работу многочисленных формаций. Но, его побери, сейчас вокруг вообще нет ни одной целой формации, а платформа целы только благодаря мастерству камнетесов. Я толкнул циркуляцию и невольно охнул. Движение силы отдалось болью по всему телу. И дело было вовсе не в том, что за неделю жизни в пределах Академии я отвык от того, как достается сила в круговороте, а в том, что сила неба вокруг была жесткой, грубой, обжигающей. Стоило мне потянуть ее, как она буквально рванула в меня, раздирая поры кожи и обдирая меридианы. И дело точно не в количестве этой самой силы. Уж мне ли, стоявшему в центре формации древних, прошедшему улицами Миражного, не знать этого, что-то не так с самой этой силой. Если бы это было возможно, я бы сказал, что сейчас она едва ли не ядовитая. Так, словно плывущие в ней нити стихии слишком сильны для меня. Для меня, мастера середины этапа. Что, Дарс, его побери, здесь творится. «Ремило!» Я повернул голову, кричал берег. Не решившись вступить в пределы действия круговорота, он окликнул меня с лестницы. «Догоняй!» Кивнув, я опустил руки. Восстановился не до конца, но... Оглядел дрожащие пальцы. Ни следа крови на ладонях. Но вот внутри... Я с трудом удерживался от того, чтобы не использовать лечебную технику и попытаться ей унять жжение в каждом закоулке своего тела. Не для того я восстанавливал силы, чтобы тут же тратить их на себя. Да и нет ничего во мне, с чем бы не справилось само тело. Крепко сжал в руке крушитель. Перепрыгивая через пять ступеней, бросился догонять ушедших вперед. И из-за поворота тропы вышел первым. На площадках экзамена мы оказались прикрыты от ураганного порыва ветра. Здесь же его силы хватало, чтобы вырывать деревья с корнем. Ужасно. Всегда аккуратную территорию Академии было не узнать. Деревья повалены, от живых стен кустарников не осталось и следа. Песок с дорожек сдуло, кое-где, кажется, даже каменные дорожки разметала. И служитель явно преуменьшил разрушение. Яма на месте главного здания? Скорее, я бы назвал это провалом. Неверещу шагнул вперед, и меня тут же обдало жаром опасности. Вскинутый крушитель отбил лапу серп какой-то твари, которую я мгновений назад даже не видел. и Изогнуться, пропуская еще один удар, Крик позади. Мимо плеча проносится духовная техника, разбиваясь о панцирь твари. Но меридианы уже наполнены, и звездный клинок сносит башку зверю. Шаг назад. Я оглядел обезглавленные, но продолжающие во все стороны судорожно бить лапами тело. Ненавижу зверей, возвысившихся из насекомых. Огромное под стать ящеру шипастое тело было раскрашено во все оттенки коричневого и зеленого. Неудивительно, что я не заметил его в завале деревьев. Кто-то прошептал. «Шипастый богомол». «Именно». «Тварь, одну из которых я убил несколько месяцев назад». Девушка, на чем покрытом пылью лице выделялись дорожки от слез, продолжала шептать. «Но ведь они живут в нескольких днях пути отсюда. Откуда он здесь?» Я поджал губы. «Эти твари умеют летать, но вопрос хороший». Служитель, который и рассказывал нам о зверях на территории Академии растерян, ответил. «Не знаю. Я наткнулся на обычного скального волка». Уже совсем другим взглядом я окинул завалы деревьев и кустов, через которые нам нужно было перебираться. И даже неважно, куда мы двинемся, к защитным стенам, где явно сражались, или к нестерпимо сияющему столбу света, бившему над ущельем пяти стихий. Сколько здесь прячется зверей, готовых ударить нам в спину? Вдох помедлив выплеснул из себя ярость зверей. Голубая волна, внезапно напомнившая мне ту, что совсем недавно уничтожила флаги формации, покатилась от меня во все стороны на две сотни шагов. Накрыла завалы. И они зашевелились на наших глазах, поднимая лапы, серпы и разворачивая крылья. Дарсовые твари! «Да сколько их здесь?» «Я ожидал увидеть двух-трёх, пусть даже десяток, но их здесь сотни, не меньше». Взгляд скользил от одной шипастой твари к другой, оценивая внешность и раскраску. И все это время я орал. «Уходим, уходим!» «Все вправо и вниз по склону!» «К казармам Стражи Стены!» «К малому кольцу!» «Живо, живо!» «К казармам!» а Затем я и вовсе сорвался с места, но не подавая примера, а уводя богомолов за собой. Среди них слишком много этапа мастера, Дарсова техника, Она ведь заставляет зверей забыть обо всем, кроме желания убить того, кто их потревожил. Но сейчас это и к лучшему. В соучениках по павильону меча я уверен, а вот все остальные. Да еще и с ранеными на руках. Перепрыгнуть завал, перескочить через заскорёженную беседку, заваленную сверху рухнувшими деревьями, разрубить надвое метнувшуюся навстречу тварь, скользнуть через огромную пустую каменную проплешину, где раньше были формации тренировок. «Ремило, я не успеваю!» Я едва удержался на ногах. Так резко этот крик выбил меня из сосредоточенности бега. «Какого?» Обернувшись, я обнаружил в двадцати шагах позади девушку, ту, что вся покрытая пылью, и узнала Богомолов. С потрясением спросил. «Какого Дарса ты бежишь за мной? Я куда всем сказал бежать?» Она остановилась в шаге от меня, распахнула глаза, но мне уже было плевать на то, что она там ответит. Через завал хлынула настоящая волна Богомолов. Выругавшись, я ухватил ее за руку, прижал к себе и рванул прочь, рывком. больше не собираясь приманивать твари своей близостью. И так вышло слишком хорошо. Быстрее, быстрей! быстрей То и дело меня настигали некрупные и быстрые богомолы, заставляя тратить драгоценные мгновения на удары и позволяя основной волне сильных тварей подбираться все ближе и ближе. Отбить удар лапы, отшвырнуть в сторону девушку, скользнуть ближе к твари, обдирая спину у ее шипастые тело. Вспышка обращения — к короткий бросок поступью. Позади колотятся камни распотрошённые тела, заливая их красно зеленой жижей. Коготь вскрыл богомола от шеи до задранного вверх крючка хвоста. Рывок к девушке. Я буквально сбил ее телом, успев прижать к себе одной рукой, и тут же непрерывный рывок унес меня дальше, уже с нож в руках. Дальше и вверх. Я замер на каменном выступе. Вот оно. Бежавшие позади твари начали замирать, оглядываться. Время ярости вышло. Как и было записано в технике, действует тем лучше, чем более глупым является зверь. Ну, возвысившиеся из насекомых никогда не отличались умом. «Вот и сейчас продолжили гнаться за нами хорошо, если два десятка тварей. Остальные же, кто замер, кто двинулся назад». Два десятка — это не так уж и много. Взгляд мой упал на серую от пыли макушку девушки, прижавшуюся к моей груди. Но не тогда, когда мне приходится кого-то защищать. Призрак или панцирь Руака. На первого вряд ли теперь здесь сработает какая-то формация. А второе мне теперь доступно в полную силу земного уровня. На третье созвездие духовной силы. Внезапно стало темней». Обернувшись направо, обнаружил, что бивший из ущелья пяти стихий столб света потух теперь стали видны разноцветные вспышки над ним и из темного провала входа земные обращения, и до ущелья теперь ближе, чем до казарм и стен Академии, даже до Малого Кольца, которые давно не используются стражей. Я предупредил: Держись! И вновь сорвался с места рывком, отгоняя от себя мысли о том, что это могут быть и духовные обращения. Куда-то же улетел глава Академии, и где же он, предводитель, продолжает сражаться? Если там схватка мне не по зубам, то я и лезть в нее не буду. Тем более, есть и третий путь с девушкой, амулет невидимости. Не уверен, правда, что он хорошо сработает против зверей с их нюхом, а тем более против богомолов. Насекомые вообще по-другому ощущают мир. Поглядим. Под стражи на входе остались только кровавые ошметки на камнях. Я остановился, считая тела. Больше, чем я привык видеть обычного в охране входа, но если учесть невидимок, Девушка внезапно замолотила меня кулаками по груди. Ничего не понимая, я отпустил ее, а она тут же согнулась, выплюснув из себя содержимое желудка. Подождав, пока она закончит мучиться, я сунул ей фляжку и спросил, «Как тебя зовут?» Она криво усмехнулась, «Зора». Вдобавок еще и отёрла мокрой ладонью лицо, смыв с него пыль. И я и впрямь узнал ее. Во всяком случае, вспомнил. «Помню, помню». Она еще сомневалась в том, что сектанты едят человечину. «Павильон основания». Место, где учили тех, у кого не нашлось яркого таланта ни к высоким, ни к низким профессиям, ни к сражениям. Все их достоинство в возвышении. Хорошо, что я даже не попытался остановиться и сражаться. Вложил ей в руку амулет. «Используй это!» Она кивнула, накинула его на шею. Я с нажимом повторил. «Используй!» Догадавшись, она влила в него силу и, охнув, тут же растворилась в воздухе. Но не для меня. Ведь над ней все так же ярко горел указ верности ордену. Мне не очень нравилось то, как выглядело место схватки вокруг. Если я верно понимал, то стражем ударили в спину. А еще сотню вдохов назад я считал, что богомолы перелетели стену. Но ведь падающих сверху твари послушники Академии, крепкие воины, должны были заметить, услышать. Или они тоже оказались оглушены той волной. Она ведь отсюда пришла, из ущелий. Я заметил позади нас движение. Время истекает. Кто-то из тварей очень упрям. Но извилистый путь по ущелью охладит их. Двигайся в десяти шагах от меня и не вздумай лезть под руку с попытками помочь. Пустота с печатью фыркнула, и я лишь кивнул. Пришла в себя, и это главное.